Игроки. Третьи сутки в большом зале особняка известного табачника Коли Зархиди шла большая игра. Играли в нарды. В эту ночь трижды менялись свечи в подсвечниках, и постепенно играющие отпадали, переходили в более укромные уголки, где, попивая вино, перекидывались в карты на небольшие ставки. Некоторые толпились у низенького столика посреди залы, как бы составляя кордебалет при двух основных солистах — хозяине дома и эндурском скотопромышленнике. Дядя Сандро знал Колю Зархиди, потому что тот покупал табак у его отца и, кроме того, сам держал несколько плантаций в селе Чигем, как и в некоторых других селах. Летом в доме дяди Сандро нередко гостили родственники Коля Зархиди, особенно те, кого донимала всесильная в те времена колхидская лихорадка. Бывал там и Коля. Дядя Сандро, приезжая в город, обязательно захаживал к своему высокому кунаку, ценившему в нем легкость на ногу, когда дело касалось опасных приключений, и твердость в ногах при питье. Коля Зархиди, несмотря на свой солидный авторитет крупного табачника, был известным в Абхазии кутилой и игроком. Вернее, даже сказать, что Коля Зархидии, несмотря на то, что был известным кутилой и игроком, все же не терял наследственного чутья торговца и знатока табаков. Игра эта готовилась давно. Среди собравшихся было несколько тайных союзников скотопромышленника, еще больше не слишком тайных друзей Коли. Среди них на первом месте был дядя Сандро, заранее предупрежденный и приглашенный Колей. В таких играх мало ли что может быть, надо быть готовым ко всему. Коля Зархиди рассчитывал сорвать с этой игры большой куш. Но проведению было угодно другое. Третьи сутки с небольшими перерывами маленький бледный грек Сидел против разлапого, широкоплечего скотопромышленника с зоркими подлохмами бровей глазами умного кабана. Удачливый Коля на этот раз проигрывал. Если ему удавалось взять Оин, скотопромышленник отвечал Марсом, то есть с двойным выигрышем. Скотопромышленник играл смело и раскидисто, открывался и давал бить свои фишки. Пленные фишки неожиданно взрывали оборону Грека и сами, в конце концов, пленяли и растаскивали его камни. Четырежды Грек менял кости, но ничего не помогало. Они ложились так, как хотел скотопромышленник. Он был в ударе и каждый раз из дюжины возможных комбинаций почти безошибочно выбирал наиболее надежную для продолжения партии. Так бывало... В стадии нежноглазых телят он угадывал и метил самого мощного в будущем, самого крутолобого производителя. Кроме того, ему везло, как везет всем скотопромышленникам в мире. А ничто так не обостряет способности, не вдохновляет, как везение, и ничто так не способствует везению, как вдохновенная игра. За эти трое суток, Между партнерами произошло несколько неприятных стычек в связи с оценкой некоторых плантаций, но все обошлось благополучно, потому что в качестве третейского судьи в эту последнюю ночь был приглашен персидский коммерсант Алихан как представитель солидной и нейтральной нации. Алихан держал в городе кофейню кондитерскую под названием Кейф, где продавались восточные сладости собственного изготовления, горячительные и прохладительные напитки и, конечно, кофе по-турецки. После того, как все плантации были проиграны, Алихану предложили уйти домой, но он почему-то остался и стал помогать юной хозяйке, любовнице табачника, варить кофе и подавать гостям. Эту сонную толстушку, волоокую красавицу по имени Даша, Коля за Архиди увел, вернее, как бы одолжил у своего приятеля гарнизонного офицера, такого же кутилы, как и он. Даша ему давно нравилась, может быть, он даже влюбился бы в нее, если бы у него было больше времени. Но времени у Коли не было, и потому однажды ночью, когда Коля с друзьями возвращался на фаэтонах после одного из загородных кутежей, Даша вместе с офицером ехала с ним в одном экипаже. Он спросил у офицера, «Что скажешь, если Даша поедет со мной?» «Скажу, уф!» — ответил офицер. Даша была родом из Екатеринодара, куда офицер этот, возвращаясь из отпуска в Россию, заехал погостить к своему товарищу. Почти в шутку, смехом, он тайно увез ее из дому обещая показать ей Москву и там жениться на ней. Только в Туапсе, увидев море, Даша догадалась, что они едут не в Москву, а даже в противоположную сторону. Даша встала, чтобы выйти из дилижанса, на котором они катили вдоль моря, но дилижанс шел слишком быстро, тому же в нем были чужие люди. Даша постеснялась чужих людей вздохнула и села на место. Через два дня, уже подъезжая к Мухусу, она успокоилась и сказала, что море ей напоминает степь, только по степи можно ходить, а по морю нельзя. Офицер этот жил с нею четыре года, случалось, бивал ее плеткой, чтобы вызвать в ней интерес к жизни или добраться до ее спящей души, или, по крайней мере, хотя бы отучить ее рассказывать по утрам сны, бесконечные, как степные дороги, с однообразными вехами эротических миражей. Он считал, что терпит Дашу в ожидании удачной женитьбы, когда он сможет вырваться из армии, из Кавказа, из этой малярийной дыры и богатого убожества провинциальных кутежей. Но удачная партия здесь никак не подворачивалась, а в Москве не хватало отпускного времени и полезных знакомств. За время гарнизонной службы он достаточно окавказился, чтобы разделять застолья местных табачников, но не настолько, чтобы кто-нибудь из них захотел вступить с ним в родство и отделить ему часть своих накоплений или, тем более, взять его в компаньоны. На легких кавказских хлебах Даша расцвела, и как свойственно славянской натуре быстро приспособилась к чуждым формам блаженства. Она принимала участие в кутежах своего возлюбленного, волнуя за стольцев юным обилием и сонным цветением. Но больше всего она любила пить кофе по-турецки, запивая его знаменитым лимонадом братьев Лагидзе. Она научилась гадать и, выпив кофе, переворачивала чашку, давая стечь кофейной гущи, потом заглядывала в нее. Показания кофейной гущи она сопоставляла с картинами своих снов, соединяла их, мысленно прочерчивая кривую судьбы. — Что это будет? — вздохнув, говорила она, закончив гадание. Показания кофейной гущи, подстрахованные снами, в самом деле сбывались, потому что в жизни всегда что-нибудь случается. Так и теперь, услышав разговор своего возлюбленного с Колей, Даша поняла, что сбывается то, что должно сбыться, и промолчала. Она только закусила губу от смущения и крепче повязала на шее платок, как бы почувствовав на лице дуновенье судьбы. Вместе с тем она обиделась на своего возлюбленного за его ответ-выдох, и с покорной грустью поняла, что никогда ему этого не сможет простить. С этого мгновения ее мерцающее сознание обратилось на Колю. Она вспомнила, что маленький порывистый грек ей нравился всегда, она испытывала к нему почти материнскую нежность, только от его мельтешения у нее бывало рябило в глазах. Бывало, все ей хотелось как-нибудь угомонить его, да она не знала, как это сделать. И в том, что ей и раньше хотелось угомонить Колю Зархиди, Даша разгадала давний намек судьбы и окончательно успокоилась. Она стала думать, как запутает его обволакивающей нежностью, запеленает ласками, замурлыкает. «Небось угомонится», — думала она, — Заранее стараясь не пропустить, а главное, не забыть новые сны, которые она увидит на новом месте. Рано утром, пока Даша старательно спала на новом месте, Коля встал, выпутался таки и, как обычно, ушел в кофейню, где за хашем чачей и турецким кофе опохмелялся и получал свежую коммерческую информацию. Коля ушел но многочисленная родня его оставалась дома. И когда мать зашла в его спальню, куда она обычно заходила по утрам, чтобы прибрать ее и по запахам определить, где кутил ее сын и сколько он выпил, и вдруг обнаружила в постели сына женщину, старуха завопила. Этого еще не бывало, чтобы ее единственный сын, Коля Зархиди, приводил русскую женщину в честный греческий дом. На шум сбежалась родня, дюжина кривоногих и патриархальных приживалок. Даша проснулась и попыталась привстать с улыбаясь улыбкой гимназистки, вспоминающей свой первый школьный бал. На самом деле она старалась вспомнить сны этой ночи. Выражение лиц и шум, поднятые женщинами, постепенно привели Дашу к враждебной яви. Она сделала еще одну попытку привстать и даже в самом деле села на постель, удивленно оглядывая женщин и вслушиваясь в их враждебное лопотание. — А мы с Колей решили, — начала была она, всплеснув одеялом, и вдруг забылась, обдав женщин сладостной чумой наспанного греха. «Дьяволос!» — закричали они и, путаясь в дверях ногами, ринулись из комнаты. В тот вечер в доме Зархиди собрались на семейный совет все родственники, среди которых было немало почтенных коммерсантов. Взрослые замужние сестры Коли неистовствовали, как голодные тигрицы. Во время совета они несколько раз сорвались в его спальню, где дожидалась своей участи Даша, чтобы избить ее. К счастью, мужья вовремя перехватывали их и оттаскивали назад с добровольно преувеличенным усердием. Успокоившись, сестры предложили объявить Колю сумасшедшим и на этом основании взять над ним опеку. Но этот способ уже тогда опытным людям казался устаревшим, потому что почтенные коммерсанты стали возражать. Они утверждали, что этим немедленно воспользуются другие табачники, чтобы подорвать его коммерческое имя. Матери тоже было обидно объявлять Колю сумасшедшим, и она не поддержала дочерей. Сам Коля откровенно и нагло смеялся над родней, потому что был уверен в своем главном козыре. Он был единственным сыном своего отца, и было никак невозможно продолжить славный род Зархиди, не прибегнув к его услугам, при том добровольным. В конце концов, по совету старейшего родственника, решили подождать, пока Даша надоест Коле, потому что, как он пояснил, всякая женщина надоедает мужчине, если у него ее не пытаются отобрать. Поджав губу, Мать скорбно согласилась с этим решением, но сестры требовали, чтобы Коля точно сказал, когда она ему надоест. — Откуда я знаю? — кричал Коля, весело размахивая руками. Сестры уходили, бросая гневные взгляды на дверь, за которой ждала своей участи Даша. Мужья их, завидуя Коле, задумчиво медлили на мраморной лестнице. Решение ждать, пока Даша надоест Коле, оказалось роковым. Все получилось наоборот. Тихая, сонная Даша выжила из дому дюжину воинственных и шумных гречанок. Как и во всяком южном доме, в особняке Коли с утра начиналась бешеная деятельность. Многочисленная родня хваталась с утра за веники, шваркала половыми тряпками, грохоча ведрами, бегала за водой. Все эти приживалки подзычным руководством матери Коли скрипели базарными корзинами, стучали столовыми ножами, соскребали нагар с подсвечников и налеты органических окаменений с мидий, перерывали горы риса, выискивая порченые зерна, переругивались с продавцами фруктов на своих осликах, въезжавших во двор особняка, выбрасывали на окна и балконы и тут же колотили палками ни в чем не повинные матрацы, шушукались с греческими свахами, постоянно ждали неведомых гостей, с ужасом прислушивались к вестям из России, где, по слухам, рабочие не только греческих коммерсантов, собственного царя не пощадили, оставив его с женой и детьми без куска хлеба. И что же? Посреди этого могучего жизнеутверждения семейственности, очаголюбия, ходила сонная, волоокая женщина, шлепая по мокрому полу босыми ногами, пытаясь рассказывать свои степные сны, непонятные и ненужные, как валенки к киприоту. И эта женщина завладела сердцем единственного мужчины, Продолжателя славного рода Зархиди. Где справедливость? Где божественный промысел? Поистине боги отвернулись от Греции и от каждого грека в отдельности. Однажды за обедом Даша отказалась есть плов с мидиями. Зачем? Кротко спросила свекровь поневоле. Они противные, они как улитки, сказала Даша не подозревая, что улитки — еще более национальное блюдо, чем плов с мидиями, во всяком случае для черноморских греков. «Борщ лучше?» — все с тем же кротким любопытством спросила Колина мама. При жевалке, вытаращив глаза и стараясь не шуметь челюстями, глядели на Дашу. Надвигалась гроза, но Даша не понимала. «Конечно!» — сказала Даша. Маменька готовила такой борщ. Езжай, маменька, деньги дам. Ласково предложила мать Коли. Мне нельзя, вздохнула Даша. Меня папенька убить могут. Зато мне можно, внятно сказала старуха и встала из-за стола. Смертельно перепуганные приживалки последовали за ней. В тот же день. Небольшая траурная процессия во главе с матерью Коли Зархиди вышла из особняка, прошла по городу и скрылась в доме одной из сестер Коли. Правда, в доме оставалась преданная служанка, которой старуха наказала следить и следить за этой русской дьяволос, мечтающей разорить сына на радость конкурирующим табачникам. Она была уверена, что офицер этот — Купленные табачниками, подсунул Дашу ее бесхитростному сыну. Из подволь через верных людей она стала выяснять, сколько получил офицер за свою операцию, чтобы не слишком переплатить, когда она попытается откупиться от Даши. Говорят, они встречались, но свидетелей при этом не было, поэтому точно ничего не известно а Даша целыми днями в халате с короткими рукавчиками сидела на балконе особняка, поглядывая на улицу, прихлебывая кофе и запивая каждый глоток знаменитым лимонадом братьев Лагидзе. Если по улице проходил кто-нибудь из знакомых, Даша окликала его и спрашивала, «Колю не видел?» «Видел, в кофейне», — обычно отвечал прохожий. «Гони его домой» обычно наказывала Даша, прихлебывая кофе. Если прохожий отвечал, что не видел Колю, Даша не огорчалась. — Гони, если увидишь! — просила Даша, тут же забывая о человеке, с которым только что говорила. А тот, бывало, стоял, переминаясь, чего-то ожидая, и, наконец, вздохнув бог знает о чем, шел дальше своей потускневшей дорогой. Так обычно она проводила свои дни, если не возилась во дворе особняка, где она разбила грядку подсолнухов между благородными лаврами, посаженными еще отцом Коли. Однажды, когда Даша, как обычно, сидела на балконе, попивая кофе, к особняку верхом на лошади подъехал ее бывший возлюбленный. Он остановил лошадь, поднял голову и сказал, — Высоко забралась, Дашка! «Мне не то обидно, что бил», — ответила Даша, продолжая держать в руке чашку с кофе и ложась грудью на перила балкона, — «а то обидно, что ты сказал «Уф!»» «Погуляла и хватит», — примирительно посоветовал офицер. «Он и мамаша его от тебя сбежала». «Я теперь Колю люблю», — ответила Даша. «А морских улиток я не могу уважать». Уже начиная раздражаться, офицер начал уговаривать ее, переходя от любовных воспоминаний к угрозам и наоборот. Даша тихо слушала его, положив голову на перила, высунув неуклюжую полную руку и скапывала из чашки остатки кофейной гущи, стараясь попасть ими в шевелящиеся ухо лошади. Наконец попала. Лошадь, гремя уздечками, замотала головой. — Значит, не хочешь? — спросил офицер. Даша все еще лежа щекой на периле, тихо покачала своей волоокой кудлатой головой. — Видно, мало я тебя лупцевал, Дашка! — крикнул офицер и, ударив лошадь плетью, галопом помчался в сторону моря. — Видно, мало! — повторила Даша и заплакала, продолжая лежать щекой на периле, так и забыв убрать руку с запрокинутой чашечкой в ладони. Так Даша навсегда осталась у беспутного Коли Зархиди. В тот вечер самая старшая из Колиных сестер пыталась ворваться в особняк, чтобы собственноручно рассчитаться с Дашей. К счастью, Коля оказался дома. Он закрыл парадную дверь на цепочку, но та ворвалась в дом через вход со двора. Коля едва успел ее перехватить. В виде жалкой отместки она сломала все подсолнухи на Дашиной грядке, чем сильно огорчила ее. В тот же вечер Коля собственноручно заколотил дверь, ведущую во двор, и велел Даше не открывать парадные двери незнакомым людям, пока не посмотрит на них с балкона. «Я и так всегда на балконе», — сказала Даша. Дней через десять после посещения Даши застрелился офицер, ее бывший возлюбленный. Все это время он беспробудно пил, но в то утро, по словам Денщика, был спокоен и абсолютно трезв. Сидя за своим столом и глядя в зеркало, он тщательно побрился и велел Денщику принести полотенце, вымочив его в горячей воде. Денщик принес полотенце, помог ему сделать горячий компресс, После чего офицер отдал ему полотенце и сказал Спасибо, братец. Унося полотенце, денщик оглянулся и увидел, что офицер, боком глядя в зеркало, как если бы бритвой выравнивал висок, осторожно поднес к нему пистолет, посмотрел в зеркало и выстрелил. Некоторые говорили по этому поводу, что это тихий случай белой горячки, другие говорили, что тут замешана какая-то женщина. Интересно, что о Даше никто не подумал, потому что все знали о том, как он к ней относился, и как лихо сказал «Уф!», когда отдавал ее греку. Денщик, допрошенный с пристрастием, повторил то же самое, только признался, что офицер перед выстрелом не говорил ему «Спасибо, братец», а что это он сам придумал для красоты несчастья. Начальник гарнизона, посылая рапорт по этому случаю, писал, что офицер наложил на себя руки во время очередного приступа тропической лихорадки, тем самым облагородив версию о белой горячке. Так обстояли дела и жизнь к тому времени, когда маленький стройный грек и грузный эндурец На смерть уселись посреди залы за низеньким игральным столиком. Игра продолжалась. Бледные лепестки огня на свечах вздрагивали, когда скотопромышленник, тряхнув в ладони, бросал на доску щебечущие кости и бил этой же ладонью по груди, словно давая клятву верности. Два маленьких кубика, бешено вращаясь, прокатывались по лакированному днищу игральной доски. Шашбеш! Яган, прошу! Дусе! Яган, прошу, да? Чарусе! Дуяк! Яган, прошу, как брата! Дорт-чар! Яган раз! Яган два! Яган три! Яган четыре! Удары передвигаемых фишек, особенно когда ложились набитые, щелкали, как бичи смотрщиков. В голосе Коли, когда он называл выпавшие кости или выкликал желанные, слышалось вибрирующее отчаяние. Скотопромышленник, как выигрывающий, играл шумно, фамильярничал с судьбой, с хохотом, с прибаутками выкликал свои кости, что нервировало грека и давало эндурцу дополнительный психологический перевес. Чаще бещи!» — говорил он. «Снимай вещи!» «Дубара Дубринский!» — сообщал он. «Танцует по Коля Зархиди продолжал проигрывать. Плантации и два табачных склада остались позади. Уже был пущен в ход особняк, и его партию за партией крупными ломтями, как рождественский пирог, пожирал эндурский скотопромышленник. Светала. Дядя Сандро нервно прохаживался по зале. Он искал выхода из создавшегося положения и не мог найти. Двое из гостей, переглянувшись, тихо вышли. Дядя Сандро догадывался, что эти люди связаны с другими табачниками, которые кровно заинтересованы первыми узнать окончательный исход игры. «Надо было спасать Колю! Надо было остановить игру и повернуть ее вспять!» Но как это сделать, сохранив приличие? От избытка энергии дядя Сандро заглянул в кухню, где персидский коммерсант сдержанно горячась что-то доказывал Даше. Из соседней комнаты доносилось тихое надгробное песнопение служанки, запертой там Колей, чтобы она не шпионила за ним и не вмешивалась в игру. Дяде Сандро показалось, что персидский коммерсант уже уговаривает Дашу бежать с ним. Во всяком случае, при виде дяди Сандро он замолк и пожал плечами, давая знать, что он ничего такого не говорил, а если что-нибудь такое и говорил, то может тут же взять свои слова обратно. При этом он опускал не по возрасту длинные ресницы, чтобы притушить настойчивый блеск в глазах, больше слов, выдававший тайные старания хорасанского сластолюбца. Дядя Сандро молча вышел из кухни. Этого он не принимал всерьез. Опасность была не здесь. Дядя Сандро подошел к столику, чтобы проследить за очередной партией. Скотопромышленник, подняв голову, хозяйски оглядывал потолок залы. И вдруг молча кивнул дядя Сандро. Он показал рукой на один из углов, где от сырости слегка размыла роспись орнамента. Казалось, новый хозяин пригласил мастера и показал ему, какие работы предстоит произвести. Дяди Сандро большого труда стоило сдержать себя. Он заставил себя углубиться в игру, тем более что Коля эту партию выигрывал. Но когда скотопромышленник и эту партию повернул назад, поставив на место все свои битые фишки, да еще по дороге прихватил фишки противника, что неминуемо вело Грека к очередному проигрышу, дядя Сандро не выдержал. Он схватил серебряный фруктовый нож, лежавший на столике, и с такой силой ударил его о столик, что нож сломался, и лезвие со свистом пролетело мимо головы скотопромышленника и ударилось о стену. Тот и ухом не повел. Он только провел ногтем большого пальца по выщербу, оставленному ножом на поверхности столика, и сказал «Лакировка». Дядя Сандро заметил, что скотопромышленник чем больше выигрывал, тем наглее оглядывал Дашу. Принимая кофе из ей рук, прихлебывал, чмокал губами и, оглядев ее пышный бюст, двусмысленно хвалил. — Хорош, Каймак! Хорош! На этот раз, когда Даша, собрав на поднос пустые чашечки, сонно удалилась на кухню, скотопромышленник подозвал одного из своих людей — и что-то шепнул ему на ухо. Дядя Сандро все понял, но сделал вид, что ничего не заметил. Через некоторое время тот вернулся и подошел к скотопромышленнику. Дядя Сандро тихо прошел на кухню. Даша, потупившись, стояла у плиты, а персидский коммерсант взволнованно ходил по кухне, время от времени взмахивая руками под давлением распиравшего его гневного, но безгласного монолога. Что случилось, Даша? спросил дядя Сандро. Они зовут меня в Индурию. Они говорят, что Коля теперь нищий, сказала Даша, задумавшись. Что за нац? сплеснул руками персидский коммерсант и посмотрел на дядю Сандро взглядом, призывая закончить его возмущение своим действием. А ты что? спросил дядя Сандро. Я что? «Я, как Коля скажет», — ответила Даша. «Что за нац!» — снова всплеснул руками персидский коммерсант, выслушав Дашу и тоном показывая, что он на этот раз в свое восклицание включает более широкий круг народов. «Пока у вас есть я, не бойся, Даша», — сказал дядя Сандро загадочно и вышел из кухни. Неизвестно, что бы придумал дядя Сандро, если бы в это раннее утро Даша еще раз не вошла бы в залу с дымящимся подносом. Увидев ее, скотопромышленник вдруг откинулся на стуле, отставил ногу и, улыбчиво глядя на Дашу, неожиданно пропел. — Базар большой, народу много, русский девушка идет, давай дорога! Пойот! Громовым голосом воскликнул дядя Сандро и, как выпущенный из прощи, вылетел из залы. В зале вдруг замолкли все звуки. Стало слышно, как работают в столовой фамильные часы, а из комнаты служанки донеслось надгробное песнопение. Все почувствовали, что в воздухе запахло смертельной опасностью. Скотопромышленник. В это мгновение, взяв кофе с подноса, осторожно приподнял чашечку. Сторонники Грека и самого скотопромышленника, замерев, жадно следили за его рукой, ожидая, вздрогнет она или нет. Но не вздрогнула рука скотопромышленника. Выдержали его буйвалины и нервы. Он отпил кофе, облизнулся, поставил чашечку на столик и сказал, кивнув в сторону двери. За гитарой побежал. Сторонники скотопромышленника приободрились. «Сандро просто так ничего не делает», — не слишком уверенно заметил один из друзей грека. Не успел он договорить, как в зал вбежал персидский коммерсант и закричал «Сандро подымается!» Почти одновременно послышалось усиливающееся цоканье металла по мрамору, бронзовый звук судьбы. Гости повскакали с мест, не зная, к чему готовиться, а маленький грек и скотопромышленник, не шевелясь, продолжали сидеть за своим столиком. И тут все заметили, что кровь стала медленно отливать от лица скотопромышленника а за трое суток лицо грека стало розоветь, словно они были связаны, как сообщающиеся сосуды, словно какой-то невидимый перепад давления погнал эту самую общую кровь в обратном направлении. Античный звук ударов копыт по мрамору с забытой доблестью пьянил душу маленького грека, и когда звук этот подошел к самым дверям, где все еще стоял персидский коммерсант, тот вдруг легающим движением ноги распахнул обе створки и, как вспугнутый заяц, метнулся в сторону перед самой огнедышащей мордой коня. Сдержанный рысцой дядя Сандро прогорцевал по зале, не сводя со скотопромышленника гневных выпуклых глаз. Дядя Сандро пересек залу, и сам, открыв себе дверь, въехал в другую комнату. «Играй!» — крикнул Коля замешкавшемуся скотопромышленнику. Тот вяло кинул кости, продолжая прислушиваться к удаляющемуся цоконью копыт. «Что случилось, Коля?» — раздался истошный крик запертой служанки. «Сандро лошадь прогуливает!» крикнул в ответ повеселевший Коля. «Уехал?» — спросил скотопромышленник, когда звук копыт замолк в одной из задних комнат. Друзья Грека радостно объявили ему, что Сандро уехать никак не мог, даже если бы захотел, потому что второй выход из дома Коля вынужден был заколотить из-за плохого поведения старшей сестры. «Причем сестра?» Сморщился скотопромышленник, и все почувствовали, что нервы у него сдают. Дядя Сандро проехал по всем комнатам особняка. выпростав ногу из стремени, он на ходу отбрасывал или отодвигал столы и стулья, и все, что могло помешать свободному движению лошади. В столовой, увидев свое отражение в большом настенном зеркале, лошадь заржала и попыталась въехать в него. Дядя Сандро с трудом ее повернул и погнал обратно. На этот раз он влетел в залу и, огрев ее камчой, перебросил через столик игроков. «Браво, Сандро!» — закричали в один голос сторонники Грека, а Индурец в знак протеста положил кости на дно игральной доски. «Играй!» — приказал Коля, и, вынув из кармана пистолет, Положил его на столик рядом со своим портсигаром. «Скажи ему, чтоб не прыгал», — попросил скотопромышленник. «Я под лошадью не привык играть». «Успокой нервы и играй», — снова приказал грек и постучал по столику дулом пистолета, как учитель каской. Складывалось щекотливое положение. С одной стороны, по неписанным и потому твердым законам игры выигрывающий обязан играть до тех пор, пока проигрывающему есть что проигрывать. Но с другой стороны, дядя Сандро выделывал черти что. Скотопромышленник обратился к своим сторонникам, но те, сломленные дерзостью Сандро, а может быть из любопытства к необычности происходящего, решили, что он все-таки должен продолжать игру, в случае, если Сандро будет прыгать через игральный стол с одинаковым риском для обоих игроков, то есть через середину стола. «Зачем он должен прыгать? Зачем?» — пытался эндурец поднять голос. «Судьба», — отвечали ему. Опять в качестве третейского судьи был выбран персидский коммерсант как представитель солидной нейтральной нации. Его поставили к стене таким образом, чтобы между дверями, серединой стола и местом, которое он занимал, проходила прямая, и он мог бы точно видеть, насколько отклоняется лошадь дяди Сандро во время полета. Игра была продолжена. Дядя Сандро прыгал только в одну сторону, потому что для обратной стороны не хватало разгона, так что из залы он обычно выезжал на холостом ходу, не забыв бросить гневный взгляд на скотопромышленника. Каждый раз, услышав приближающийся стук копыт, Эндурец нагибал голову и, втянув ее в плечи, замирал, пока лошадь не проскакивала над столиком. Как только лошадь проскакивала, он с надеждой смотрел на персидского коммерсанта, но тот грустно качал головой в том смысле, что Сандро и на этот раз не проштрафился. Иногда дядя Сандро, доскакав до столика, неожиданно поворачивал лошадь, как бы не соразмерив разгон, и уходил в новый заезд. Эти ложные попытки еще больше сбивали с толку скотопромышленника. А маленький грек с каждым прыжком дядя Сандро делался все уверенней, все веселей, былая удачливость возвращалась к нему». И когда во время одного из прыжков дяди Сандро он поднял свою чашечку с кофе и отпил глоток под самым летящим, обдающим горячим воздухом брюхом лошади Браво, Коля! заревели сторонники грека и захлопали в ладоши. Скотопромышленник сникал. Лошадь устает, начал он тревожиться после десятого прыжка. И чего? «Она у меня застоялась!» — ответил дядя Сандро и, потрепав ее по шее, выехал из залы, готовясь к новому заезду. Через минуту из глубины особняка раздался страшный грохот. Казалось, лошадь вместе со всадником провалилась в тартарары. «Я же говорил! Лошадь устала!» — радостно закричал скотопромышленник и вскочил с места. Но тут снова раздался стук копыт приближающейся лошади, а скотопромышленник, еще стоя, стал втягивать голову в плечи, постепенно оседая. «Что случилось, Сандро?» — крикнули в один голос гости, когда он появился в дверях. «В зеркало въехала!» — ответил дядя Сандро на лету, перемахивая через столик. «Она думала, другая лошадь едет!» Приземлившись, стал пояснять дядя Сандро, поглаживая по шее, чтобы немного успокоить разгоряченную лошадь. «Но она не знает, что в Абхазии другой такой лошади нет!» В самом деле, это была лошадь хоть и местной породы, но довольно странной масти, гнедая, в то же время ярко-пятнистая, как рысь. Дядя Сандро говорил, что Конокрады дважды бежали из отцовской конюшни, неожиданно увидев ее среди лошадей. И хотя трудно установить, от чего бежали конокрады, по словам дяди Сандро, получалось, что они принимали его лошадь за дикого зверя, поставленного сторожить обычных лошадей. Никак голову не мог удержать. Радостно продолжал пояснять дядя Сандро выезжая из залы и отряхиваясь от мельчайших осколков зеркала, как от воды. «Почему?» — восторженно спросили сторонники Грека. «Такую шею имеет!» — уже в дверях сказал дядя Сандро. «Пароход может поднять!» И, не оборачиваясь, выехал из залы. Это лошадь ему идет», — задумчиво сказала Даша, глядя ему вслед. Стоит ли говорить, что скотопромышленник проигрывал партию за партией? Примерно на четыре прыжка приходился один проигрыш. «Ну как?» — спрашивал дядя Сандро, перебросив лошадь через играющих. «Оин мой!» — радостно отвечал Грек, раскладывая фишки, если партия была закончена. «Два с половиной часа». Длилась эта необычная игра под брюхом летящей лошади. За это время Коля Зархидий успел отыграть весь проигрыш, всю наличность и коляску скотопромышленника, на которой он приехал из Эндурии. Наверное, в ход были бы пущены эндурские бойни, если бы лошадь в самом деле не устала. После сорокового прыжка дядя Сандро не стал выезжать из залы, а вплотную подъехав к столику играющих, поднял лошадь на дыбы и несколько сокрушительных секунд стоял над столом, задрав хрипящую и шмякающую кровавую пену на игральную доску голову лошади. Как только лошадь опустила копыта, скотопромышленник встал. «Я в проигрыше, и я кончаю». Сказал он, как-то странно заспешив, и вдруг все заметили, что это уже не тот всесильный скотопромышленник, а просто пожилой, сломленный человек. «Ваше дело!» — ответил Коля, пряча пистолет в карман. К нему вернулась корректность крупного табачного дельца. «Все еще разгоряченный, дядя Сандро выехал на балкон» и, расстегнув рубаху, подставил грудь под прохладный утренний ветерок. Окрестные крестьяне, погоняя осликов, навьюченных огромными корзинами с зеленью, фруктами, краснозобыми индюшками, шагали в сторону базара. Портовые рабочие, ежась от утренней прохлады, плелись в сторону порта, и только стайки алкоголиков, оживленно узнавая друг друга, Целенаправленно торопились в хашные и кофейни. С видом усталого триумфатора дядя Сандро глядел на утренний город. «Сандро! Прошу, как брата!» — крикнул ему Коля. «Кто-нибудь увидит и матери расскажет за лошадь!» «Ты моей лошади должен задницу целовать!» — сказал дядя Сандро, въезжая в залу. «И буду, клянусь, прахом отца!» — ответил Коля. Выпущенная служанка выносила полное ведро разбитых тарелок. В столовой лошадь дяди Сандро врезалась задней ногой в буфет. Кроме зеркала и буфета, да еще куска мрамора, величиной с кулак отбитого от лестницы копытом лошади, когда он выезжал из особняка, никакого другого ущерба прыжки и скачки дяди Сандро — Особняку не нанесли. Скотопромышленнику дали на своей коляске доехать до гостиницы Ориенталь, откуда он в тот же день выехал в Индурию на местном дилижансе. Говорят, именно в тот год дела его пошли прахом. В Индурии выдвинулся другой скотопромышленник. Он тайно закупил на Кубани огромную партию истощенного бескормицы и скота перегнал его на летние пастбища альпийских лугов, и осенью орды ожиревшего кубанского скота ринулись на рынке Эндурска и разорили старого скотопромышленника. Говорят, старик после такого двойного удара тронулся. Коля Зархидий, надо отдать ему справедливость, узнав об этом, снарядил из Мухуса в Эндурск известного городского психиатра и велел его лечить за свой счет пока тот не войдет в ум. Как это ни странно, вылечил его не психиатр, а Октябрьская революция, когда она реально утвердилась в Закавказье. В день, когда старик узнал, что все имущество молодого скотопромышленника конфисковала новая власть, он поставил во здравие Ленина в Эллорском монастыре «пятьдесят свечей в человеческий рост», из самого благоухающего цибельдинского воска. Кроме того, он устроил народное пиршество, на котором скормил эндурским нищим десяток последних быков. Старик настолько оправился, что через некоторое время пошел работать мясником в одну из своих бывших лавок, где проработал до конца своих дней. Потрясение от знаменитой игры с Колей Осталось у него в виде небольшой странности. Заслышав цоканье лошадиных копыт, даже если это были обычные извозчичьи дроги, старик, втянув голову в плечи, замирал в той позе, в какой застал его тревожащий душу звук. Покупатели к этой его небольшой странности привыкли и не тормошили его до тех пор, пока он сам не отходил. После этой знаменитой победы Иры в доме Коля Зархидии и в окрестных ресторанах длились почти беспрерывно до самой Октябрьской революции в ее закавказском варианте, которая, по ложному учению Троцкого, тоже должна была развиваться перманентно, что было бы ужасно и потому нежелательно. Злые языки утверждают, что Коля Зархидии вознаградил дядю Сандро через Дашу, но другие говорят, что этого не могло быть потому, что было и так. Сам дядя Сандро оба эти предположения до сих пор с негодованием отвергает. Возможно, вмешательство дяди Сандро в эту знаменитую игру, хотя она тем знаменита, что он вмешался в нее, с точки зрения содержателей европейских и горных домов и покажется недопустимым давлением на психику игрока, я все-таки склонен считать поступок дяди Сандро исторически прогрессивным». Так или иначе, он помог сохранить имущество Коли Зархиди, которое, за исключением настенного зеркала, проломанного буфета и других мелочей, полностью перешло в руки советской власти. «Я же говорила, что это будет», — напомнила Даша, когда в согласии с решением местного совета им предложили покинуть особняк, что они и сделали. Правда, мать Коли Зархидии опять ухитрилась оставить при особняке служанку, которая теперь работала уборщицей и жила во дворе в одной из пристоек. На этот раз мать Коля оставила ее здесь с тем, чтобы она присматривала за советской властью, что, безусловно, было гораздо сложнее. В особняке были размещены учреждения местной власти. Хотя Коля, конечно, был разорен, все же многое в его жизни прояснилось. Во-первых, мать примирилась с его любовницей, которая теперь не могла ему сделать ничего плохого, польстясь на его добро. Она даже сама настояла на том, чтобы Коля женился на ней, что он и сделал — быстро оформив легкий в те времена советский брак. Сначала им пришлось довольно туго, но потом, во времена НЭПа, персидский коммерсант снова открыл свою кофейню-кондитерскую, на этот раз осторожно назвав ее «кейфующий пролетарий». Он взял в долю бывшего табачника, все еще пытаясь осуществить свои хорасанские виды на Дашу. Коля числился на работе, хотя целыми днями только и делал, что пил кофе и водку за счет бывших друзей, а иногда даже и за счет своих бывших рабочих табачных складов. В связи с последним обстоятельством некоторые люди, уполномоченные для этого, нарочно подсаживались к ним и узнавали, не баламутит ли он своих бывших рабочих. Как выяснилось, Оля рабочих не баламутил, и его оставили в покое с тем, чтобы он в согласии с ходом истории перековывался или отмирал вместе с Непом. Иногда, раздухарившись со своими бывшими друзьями, а ныне деклассированными собутыльниками, он кричал Алихану прислать за его счет пару бутылок. Алихан целыми днями стоял за прилавком, варил с утра до вечера кофе в джезвеях и отпускал напитки. «Какой счет?» неизменно спрашивал Алихан, услышав этот нахальный призыв и, разводя руками, удивленно подымал свои круглые брови. Тем не менее он всегда посылал эти запрошенные бутылки, потому что Даша была рядом. С сонной медлительностью она разносила заказы, и на нее никто не обижался, потому что для этого и приходили тогда в кофейни, чтобы помедлить, покифовать, согласно названию кофейни, передохнуть от мчащегося и гремящего, как порожняк на рельсах, времени. Но судьбе было угодно еще раз возвысить Колю Зархиди. Однажды, нежданно-негаданно, его к себе вызвал наш замечательный революционер, бессменный, пока его не отравил Берия, председатель Совнаркома Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба. Стране нужна была валюта. Абхазские высокогорные табаки все еще помнили на международных рынках. Необходимо было восстановить старые торговые связи и организовать новые. Нестор Аполлонович пригласил его в свой кабинет, расположенный в его бывшем особняке. Он рассказал ему суть дела и предложил честно работать с советской властью. За это он обещал ему предоставить приличную квартиру и вернуть все, что найдется из реквизированной мебели. «Я согласен», — сказал Коля. «Только мебель не надо». «Почему?» — удивился Нестор Аполлоныч и, наклонившись над столом, приложил ладонь к уху. Он был глуховат, Нестор Аполлоныч. «С плутовской улыбкой каждый грек немного Одиссей» Коля кивнул на фамильные часы, стоявшие за спиной наркома. Нестор Аполлоныч обернулся и сказал со своей милой обезоруживающей улыбкой — У них бой хороший, а я плохо слышу. Больше к вопросу о мебели не возвращались. Впоследствии Нестор Аполлоныч никогда не пытался, в отличие от некоторых, отомстить ему за этот дерзкий жест потому что, опять же, в отличие от некоторых, сам был человеком остроумным и ценил в людях находчивость. Кстати, небольшой пример его находчивости. Однажды на одном совещании в Тбилиси один из ораторов сказал, что в Абхазии, несмотря на неоднократные указания, все еще медленно строят шоссейные дороги. «По-видимому», — добавил он не слишком тактично, Мы недостаточно громко об этом говорим, и Нестор Аполлонович нас плохо слышит. Слышу. Исклявым голосом, свойственным людям с поврежденным слухом выкрикнул Нестор Аполонович. Тогда давайте. Попросил оратор, и, уступив ему трибуну, проковылял на место походкой свойственной хромым от рождения. Говорят, в ответной справке. Нестор Аполлонч дал толковый отчет о дорожном строительстве в Абхазии, сказал о недостатках и достижениях в этом деле. В конце он добавил, что хотя в Абхазии строились и будут строиться шоссейные дороги так, как тому нас учит партия, все же проложить такой шоссейной дороги, особенно в горных условиях, на которой данный товарищ не хромал бы, Мы, конечно, не можем. Но я отвлекся. Таким образом, Коля Зархиди снова оказался в деле. В ближайший год он наладил закупку табаков у населения, переработку и дальнейшую продажу за границей. Нестор Аполлоныч доверил ему самому съездить с табаками в Стамбул, откуда он через некоторое время привез золото. Через год. Коля Зархиди повез в Стамбул еще большую партию табаков и получил за нее еще больше валюты. А еще через два года он увез в Турцию чуть ли не целый пароход душистого высокогорного табака и не вернулся. В Стамбуле играют прямо в кофейнях, и, видно, Коля не удержался. Это вероломство, вольное или невольное, Сильно огорчила Нестора полонча Пожалуй, всех огорчил Коля Зархиди своим поступком, кроме персидского коммерсанта, что в достаточной степени говорит о его аполитичности. Он добился своего, Даша осталась с ним. Но и ему пришлось не сладко. Кончался Неп, наступал государственный сектор. Для начала Алихану предложили расчленить кофейню-кондитерскую и свободно выбрать одно из двух — или кофейню, или кондитерскую. Алихан подумал и выбрал кофейню. Через некоторое время ему предложили прекратить продажу в кофейне горячительных напитков, одновременно расширив ассортимент прохладительных. Алихан согласился но схитрил, продолжая из-под прилавка продавать горячительные напитки. Так как дело шло к полному подавлению частного сектора, ему предложили прекратить в кофейне продажу кофе, но оставить прохладительные напитки. На этот раз Алихан не согласился и совсем закрыл кофейню. Алихан крепился. Он приобрел лоток на колесиках, в котором продавал восточные сладости собственного изготовления: Рахат-Лукум, Казинаки, Халву, Щербет. Бесполезно упорствуя, он все еще продолжал именовать себя коммерсантом. В этом качестве его привел в наш двор мой отец. Он переехал к нам вместе со своей простоволосой, неряшливой женой, которую во дворе иногда называли бывшей красавицей, а иногда, по-видимому, для сокращения, просто бывшей. Целыми днями, я об этом смутно помню, она варила себе кофе на мангале, помыкала худым высоким стариком и что-то кричала ему вслед, когда он вывозился со двора на своем лотке маленькую витрину магометанского рая. Потом он почему-то перестал продавать восточные сладости, и перешел на жареные каштаны, и, как непонятно говорили взрослые, стал морфинистом. Через несколько лет он вместе с женой переехал в Крым, и запах жареных каштанов постепенно выветрился со двора. Обывало вечерами дядя Алихан сидел на пороге своей комнатенки, парил мозоли в теплой воде, курил и напевал персидские песни. Помню стекленеющий взгляд каштанщика, мелодию, цепенящую сладкой горечью бессмысленности жизни, бесконечную, как караванный путь в никуда. Бис и Ирахмани и Рахим блажен, кто блажен.